Глава четвертая. Что ж, вопрос о наряде пришлось закрыть, так как повлиять на него было не в моих силах. Поглубже вздохнув и выдохнув, я занялась текущими делами. Проверила готовность комнат к приезду гостей, общую чистоту замка, исходящий ароматом блюда на кухне. Кажется, слуги перестали противиться моим распоряжениям и выполняли свою работу на совесть. Это радовало. Успокоившись, что все идет как надо, я не смогла противостоять искушению заглянуть на минутку к деду Хопу. Пока мы с Таней набирали для старика лакомства, Монни даже не взглянула в нашу сторону, с головой погрузившись в приготовление своих кулинарных шедевров для предстоящего фуршета. Хотелось надеяться, что вечер пройдет без срывов. «Старик нас сегодня не ждал!» Он поднял седую голову, оторвавшись от чтения, и машинально запустил башмаком, оказавшимся у него под рукой. — Ой! — взвизгнула Таня, прикрывая голову от летящего в нее снаряда. «Ой — Ой! — крякнул он, осознав, что сделал спустя долю секунды. Я бездумно выставила пятерню, защищаясь от ботинка, и перед нами, как и в прошлый раз, появилась прозрачная стена, вспыхнувшая голубым светом. и пропала, как только ботинок, оттолкнувшись от нее, полетел обратно к хозяину. «Дед Хоп!» — возмутилась я. «Вы же обещали больше не бросаться вещами!» «Извините, нечаянно!» То ли действительно сожалея, то ли ерничая проскрипел старик. «Привычка!» «Так и убить можно!» — заметила Таня, проходя в комнату. Последнее время девочка рядом с дедом Хопом чувствовала себя непринужденно, несмотря на выходки старика, да и тут стала относиться к Танне гораздо мягче. «А с мощнейшим на лаере щитом?» — усмехнулся дед Хоп. «Могла прийти Нира», — заметила я. «А она наловчилась уворачиваться», — отмахнулся старик, не желая признавать свою неправоту. «А остальным здесь делать нечего». «Ладно, сами-то зачем пожаловали? Кажется, говорили, что сегодня дел будет полно, не до меня окажется». «Новости есть», — счастливо поведала я. «Кто-то помер». «А кто вас более всего порадовал бы?» — с детской непосредственностью полюбопытствовала Таня. «Что вы оба такое говорите?» — ужаснулась я. У меня совсем другие новости. Я вчера сама подпитала энергией иллюзию. Правда, меня храмовник подстраховывал, но он сказал, что я прекрасно справилась. «Не может быть!» – подпрыгнул дед Хоп на постели. «Может!» – подтвердила Таня, уже собравшая сплетни на кухне о моих вчерашних экспериментах. «И кто только разболтал! Вроде в зале никого, кроме нас с храмовниками, не было!» Рихая до полуночи тренировалась с хромовником Биллоу, пока сама не увеличила иллюзию. Сегодня вечером посмотрим, что получилось. Старик фыркнул. — Быть может, за вами зайти, дедушка, хоп, перед праздником. Вместе бы посмотрели, — предложила девочка. — Не дойду, — проворчал тот. — Да и не хочу. Кажется, я уже не раз говорил, что мечтаю и сам обо всех забыть. И чтоб про меня никто не вспоминал. Не желаю видеть весь этот сброд, что понабьется сегодня в замок. Тем более родственничков лицезреть. Фу. Танни пожала плечами, не понимая старика. Сама она ждала вечернего представления со жгучим нетерпением. И никакие гости или хозяева не могли ей испортить предвкушение от праздника. «Что я там не видел?» Продолжал дед Хопс с неподдельным пренебрежением. «Было время, самолечно приглашал иллюзионистов и оценивал их работу». «Как так?» – удивилась Таня. «А кем вы в замке значились?» Наконец, за все время нашего знакомства сообразила спросить я. «Кем, кем? Экономом, конечно. Как-никак у брата кровного служил. Да и образование отец мне достойное дал». Хотя я и слабый маг, а вместе с братом в храме Оракула обучался. Так что... — Да что ж вы раньше-то не рассказали? — накинулась я на деда Хопа. — Мне приходилось покрупиться собирать нужные сведения, а тут под боком у меня притулился кладезь знаний о местных обычаях, светских правилах, а главное — об управлении замком. — Так ты не спрашивала. Меня понесло. Я принялась задавать вопросы. Все, что мне не удалось узнать у Ясмидара и храмовников, пришлось разъяснять деду Хопу. «Риха-эли!» — вмешалась Танни в наш разговор спустя полчаса. «Скоро гости начнут съезжаться, а вы еще хотели что-то с храмовниками доделать?» «Дока я не понимаю», — подхватил дед Хоп. «Чего возле меня сидишь? Кажись, и сама давно совсем справилась». «Сама могла ошибиться, да и местные устои мне пока мало знакомы», — пояснила я, не находя в себе силы уйти. «Завтра придешь, позанимаемся, а потом еще поспрашиваешь», — пообещал старик. «А зачем Рихай заниматься? Она же теперь умеет и сама заряжать заклинания», — не поняла Таня. «Заряжать, возможно, и умеет, хотя очень сомневаюсь, что с иллюзией не произошла случайность. Но для магов главное не зарядка, а развитие собственного дара». «У всех-всех магов есть свой особенный дар?» – спросила девочка. «Конечно, только не каждый его развивает». «И какой у вас?» «Самый бесполезный. Делаю вещи мягкими». И теплыми, — подсказала Таня, вспомнив про подозрительный тюфяк. А вот чтобы сплести заклинание на тепло, мне требуется много, очень много времени и сил. Маги способны заниматься не своим делом, но с огромным трудом и еще большей энергозатратой. Уж проще подпитывать чужие готовые заклятия и оттачивать собственный дар. «А у Рихайли ведь дар — щит?» «Понятное дело. Она, даже не взяв под контроль магию, легко творит щиты. Какой еще у нее может быть дар?» Я, уже направившаяся к выходу, притормозила и обернулась к деду Хопу. «А зачем он нужен?» — поинтересовалась я. «От чашек и тапок летающих обороняться?» «Не только. От боевого заклинания может уберечь». И такая магия есть? Есть! Маги-боевики ей владеют. Они защищают границы Лаэры от урлоков и мегонов. И здорово ценятся. Остальные-то просто мечами машут, а эти молниями да огнем швыряются. Но еще более в цене защитники и щитовики. Им даже не нужно проживать в приграничных храмах. Установили охранные заклятия или раскинули щит, и свободны. Подзарядить их может любой маг. И чем более способны и сильные щитовики с защитниками, тем надежнее контур или копол, устанавливаемый ими. Это вроде той охранки, что вокруг замка, от всякой нечисти? Да, и есть еще заклятия в библиотеке, тоже из того же арсенала. и охранная магия вокруг рихотов. В общем, востребованы всюду. То, что Рен забрал тебя из Междумирья, наверное, единственный его поступок, который я полностью одобряю. Если бы не он, пропала бы ни за что такая девка. Я рассказывала любопытному деду Хопу, как оказалось на Лаэре, и он сделал собственные выводы. Впрочем, я с ним согласна, «Если бы не Рен могла бы застрять между междумерье, или чего доброго сломать себе шею прямо на глазах у братьев!» «Ладно, хватит лясы точить, наверняка сегодня еще дел не в проворот, идите уже!» Напомнил нам дед Хоп о предстоящих заботах и указал на дверь. «Завтра придете, там и поговорим. У нас с тобой, ле времени предостаточно. Успеешь ей все выспросить и научиться, чему захочешь!» На том и расстались. С храмовниками, как и договаривались, встретились в бальном зале. Снежных дел мастера принесли крошечные статуэтки из льда, от которых веяло прохладой. "Какие прекрасные", вздохнула я, склоняясь над изящными женскими фигурками, и из моего рта вылетело облачко пара. Нужно много магии, чтобы поддерживать их в летний день и не позволять таять. посетовал хромовник, держащий поднос с миниатюрными ледяными скульптурами. «Сначала следует их увеличить», — подсказал Биллу, «а уж затем заряжать заклятие холода под завязку, чтобы продержались вечер. Это два разных вида направления потоков магии». «Поможете мне, Рих?» — попросила я мужчину. «Раньше мне не приходилось разделять свою энергию по видам назначения». Просто сливала всплетенное заклятие, и магия сама текла по нужному руслу, либо укрупняя объект, либо увеличивая срок использования. Тут задача выдалась сложнее, без мага-профессионала не обойтись. «Конечно, Рехая!» – поклонился хромовник. В паре мы увеличили четыре ледяные статуи и наполнили их энергией. Расставленные по углам зала они должны были не только услаждать взор гостей, но и охлаждать комнату. Вечер обещал выдаться жарким. На Лаэре подобная ледяная роскошь здорово выручала в отсутствии кондиционеров. Правда, мало кому была по карману. Оставшиеся шесть фигурок мы укрупнели до размера вазона, и я назначила их подставками под холодные закуски и десерты. Специалисты по фейерверкам вручили мне мешочки с радужными горошинами. «У каждого шарика десять выстрелов. Периодичность интервалов установим по вашему желанию», — отчитался самый старый хромовник с седой бородой и продемонстрировал взрыв крошечного фейерверка, рассыпающегося мерцающими разноцветными звездами. «Восхитительно!» — захлопала я в ладоши от восторга. «Часть горошин», Мы разложили по столам в качестве украшения мини-салютами, а остальные, открыв одно из окон, вынесли на улицу. Вне помещения я не страшилась устроить глобальный взрыв, поэтому довольно быстро увеличила заготовки для ночного фейерверка, а хромовники настроили их на постепенное срабатывание друг за другом. Остались музыканты, но как помочь магам, чьи результаты оказались нематериальны, я не знала. Мужчины включали мелодии щелчком пальцев и также выключали. И все бы хорошо, будет звучание музыкальных инструментов погромче. Намного громче, если честно. Нужно подпитать заклинания. Просили маги, но я лишь разводила руками. Как можно заряжать то, чего не видишь? Чуть не плакала я. Не знаю, кому было обиднее. Мне, остающейся без музыки на балу, или храмовникам, которые старательно сплели чудесные мелодии, но не имели возможности познакомить с ними публику. «Заклинания не нужно созерцать, их важно чувствовать», подсказывал мне Рих Биллу. Однако у меня ничего не выходило. Для меня было важно в первую очередь видеть объект подзарядки. «Неужели в вашем мире нет усилителя звука?» Мужчины пожимали плечами. «Рупор!» колокол труба труба зацепился за знакомое слово Рихбилу если труба выручит то можно спросить у кузнеца а у него должна быть ну или сделает новую труба необычная а конусом пояснила я не думаю что кузнеца затруднит подобная мелочь мы бросились к входным дверям и наткнулись на осью как раз входящую в замок Рихаэлие Почтительно поклонилась она. Чудеса! Горничная прониклась ко мне уважением. «Могу я вам чем-то помочь?» хм, Интересная формулировка вопроса. «И куда же вы во главе толпы мужиков соизволили намылиться?» «Нам нужен кузнец!» — выпалила я. «Подождите немного, я сейчас его позову!» Ася сурово посмотрела на мои домашние туфельки, в которых я чуть не выскочила не просто на улицу, А к хозяйственным постройкам. Спасибо. Смутилась я и жестом предложила хромовникам вернуться в бальный зал. Спустя пять минут перед нами появился громадного роста мужчина в наспех натянутой рубахе прямо поверх кожаного передника. Смуглый и мускулистый, он разительно выделялся на фоне тонкокостных хромовников. Правда, до моего ума уже все же слегка не дотягивал по габаритам. «У меня есть воронка для пива, как раз такая, какую вы описываете. Принести?» — обрадовался кузнец, услышав наше пожелание. Спустя еще пять минут огромная металлическая труба в форме усеченного конуса лежала на пуфе, а рядом шептали, постукивали и смешно перебирали пальцами маги-музыканты. «Готово!» — наконец отчитались они. Бородатый хромовник махнул рукой, и из воронки для пива полилась сказочная мелодия, заполняя просторы зала сладостным звуком. «Есть!» Я мысленно поставила галочку напротив еще одного выполненного дела. А маги-музыканты восторженно забормотали о том, что теперь они могут назначить цену на свои услуги. Главное, приобрести полезное приспособление. «Риха с предыханием зашептала Таня, дергая меня за рукав. «Рихтен Рен вас ищет! Скоро гости начнут съезжаться! Вам нужно их приветствовать у дверей!» «Хорошо, забегу на минуточку на кухню, а потом сразу в свои покои одеваться!» Так же, как Таня дрожала от одного имени Рена, меня потряхивало, стоило представить реакцию мужа на мое платье из иллюзий. Хромовники, конечно, мастера своего дела, но одеждой, уверенно ни разу не занимались. Наверное, поэтому я не торопилась возвращаться к себе. Зашла на кухню и обсудила оставшиеся вопросы. Снова заглянула в бальный зал, выглянула на улицу и уточнила, как проходит работа по налаживанию фейерверков. И даже поднялась на третий этаж, чтобы в сотый раз проверить готовность комнат для гостей. «Рехая лия! Взмолилась Танне хвостиком следующая за мной и непрестанно напоминающая о необходимости привести в порядок хотя бы мои волосы, если уж мне не хочется переодеваться. «Да, пора!» Вздохнула я и направилась к своим покоям, у которых топтались подозрительно довольные хромовники. Мне стало тревожно. Что они могли напридумывать, чтобы улыбаться настолько широко? Орехая. «Переоденьтесь, пожалуйста, в любую удобную одежду!» — попросил меня кто-то из магов. А «Лучше легкую, сегодня жарко!» Я, не глядя на мужчин, отправилась в спальню и выбрала укороченные штаны и рубашку без рукавов. «Раз уж мне не суждено сегодня выглядеть прилично, так хоть от жары не стану помирать, как остальные!» «Отличный выбор!» — без тени издевки оценили мой наряд хромовники — — Велика вероятность, что несоответствие реальности с иллюзией не произойдет. — Мне протянули крошечное платьице, меньше моего мизинца. — Мы все понемногу вложились, — пояснил Рих Билло, неверно истолковав мой удивленный взгляд. — Поэтому вышло так быстро. Даже снежные мастера и специалисты по фейерверкам подключились. — Ой-ё-ёшеньки! — Что же настолько разношерстная компания могла создать? Давайте увеличим!» Нетерпеливо предложила я, не в силах выдерживать пытку неизвестностью. Мы с Биллоу простерли ладони над кукольным платьицем. Несколько мгновений, и к моим ногам с шуршанием свалился ворох удивительной ткани, переливающейся всеми цветами радуги. Я ахнула и потянулась к ней, но мужчины меня опередили». еще не готово сказали они и набросившись гурьбой принялись отрывать от изделия и прикладывать ко мне куски иллюзорного наряда оказалось что оно легко разбиралось на части и так же просто соединялось единое целое одним словом конструктор подогнав платье по моей фигуре и поправив мелочи хромовники с довольным видом отступили от меня рихая лия Сплеснула руками Танни и потянулась ко мне, но тут же боязливо отпрянула. «Ах, какая красота!» Помявшись немного, она озаренной идеей бросилась в спальню с криком «Туфельки!» А я застыла, не дыша. В открывшейся для обзора зеркальной панели отражалась сказочная фея. Ни у кого другого просто не могло быть подобного наряда. Да что там, я даже призвав всю свою фантазию, не придумала бы что-то отдаленно напоминающее это платье. Белый лиф, искусно вышитый морозным узором и усыпанный ледяными кристаллами, подчеркивал грудь и утягивал тонкую талию, откуда ткань, плавными линиями скользя по бедрам, уходила в многочисленные складки к полу. Невесомая прозрачная дымка, переливающая и искрящаяся, скромно прикрывала плечи и шею, пышными облачками обнимала руки до самых пальцев и живым снежным вихрем спускаясь от пояса по подолу. По всему этому великолепию порхали перламутровые бабочки с кружевными крылышками и тянулись белоснежные побеги роз. Зима и лето — Жизнь и сон, смешение, казалось бы, несочетаемых вещей смотрелось гармонично и захватывало дух. Невероятно, изумительно, волшебно! Бормотала я, поворачиваясь к зеркалу то одним боком, то другим и рассыпая крошечные снежинки вокруг себя. «Ваши слова, рехая, для нас лучшая награда!» С поклоном сказал бородатый хромовник. «Ну, вылитая золушка!» Только вместо феи крестной толпа магов. Главное теперь, чтобы прекрасный наряд в полночь не превратился в тыкву. «Как долго можно ходить в платье и не бояться остаться без него?» Задала я тревожащий меня вопрос с замиранием сердца. «Сейчас как обрадует, что в любой момент сие чудо испарится, и буду я весь вечер затираться у занавесей, готовая по первому признаку сразу же спрятаться». «Пока иллюзия на вас». «Платье питается вашей магией, Рехая. можете не волноваться!» Успокоил меня снежный к дел мастер, и я выдохнула с облегчением. «Это дивное платье на самом деле мое, оно не исчезнет и прослужит мне так долго, как потребуется. Кроме того, не помнется, не порвется и не испачкается. Идеальный наряд!» – с чувством прошептала я. «Спасибо, Рехая. «А почему платье белое?» – спросила любопытная Таня, надевая на меня расшитые бисером бальные туфельки на мягкой подошве. «Разве на приемы надевают белое?» «Семья в трауре. Белый будет в самый раз», – ответил ей Рих Биллоу, и Таня часто закивала, соглашаясь. «Риха Элия отдаст дань уважения и живым, и мертвым». «Не знаю даже, как вас всех благодарить. Проговорила я, борясь с подступившим комом в горле. — Это мы вам безмерно благодарны, рехая возразил маг. — Сегодня впервые в жизни у нас есть возможность показать свои способности, несмотря на низкий магический потенциал. — Благодарим, — прокатился хор с шестнадцати голосов. Головы храмовников склонились. — И от наших братьев-музыкантов тоже примите благодарность, — добавил Рих Биллоу. Платье есть и их чары, если прислушаться. Мак хитро улыбнулся в ответ на мои взлетевшие от удивления брови, но пояснять не стал, а сама я спросить не успела. В дверь постучали, и на пороге появилась Асья с плоской невзрачной коробкой в руках, которую несла с таким торжественным видом, будто ей доверили королевскую тиару. Увидев меня, она замерла и открыла рот. Ее взгляд пробегал по платью снова и снова. Наверное, горничная долго так простояла бы, но на ее счастье Таня не подала голос, приводя девушку в чувство. «Красиво, правда?» Квасливо спросила девочка, будто самолично создала диво-дивное. Ася стушевалась, коротко кивнула и поторопилась открыть коробку. Что любопытно, я почти не ошиблась с содержимым. На бархатной тонкой подушечке Лежала фироньерка несказанной красоты. В переплетении тончайших узорных веточек из драгоценного металла блистали прозрачные камни, рассеивающие по комнате лучики света. «Рихтен Рен просил вам передать, рихая», — сказала Асья, «вручая мне коробочку и бросая выразительный взгляд на мужчин. Вместо шляпок, которые вы недолюбливаете». Хромовники поняли намек и шустро откланялись. Асья усадила меня в кресло и, принеся из спальни чемоданчик с парикмахерскими принадлежностями, взялась причёсывать. «Можно мне не делать корону?» Взмолилась я, вспомнив сосиски на голове, какие обычно она мне укладывала по местной моде. «Я бы хотела распущенные волосы». «Распущенные нельзя», – строго заметила Асья. «Особенно замужним намек на вольное поведение хозяйки даст повод пересудам». Лучше уложим на затылки локонами. Чуть подумав, предложила горничная. Они здорово подойдут к фероньерке, присланной Рихтоном Реном. Хорошо. Как подобная прическа может выглядеть в местном исполнении, я, разумеется, не представляла. Но очень надеялась, что в случае чего хотя бы налобное украшение из драгоценных камней спасет положение. Впрочем, мои страхи были напрасны. В этот раз Ася оказалась в ударе. То ли платье ее настолько вдохновило, то ли сподвигло уважение, каким она прониклась ко мне в последнее время. Так или иначе, а волосы она уложила лучше, чем идеально. Собранные спереди романтическими волнами и закрепленные на затылке, они игриво не спадали на спину крупными завитушками. У меня никогда не было подобной густоты волос, которую невероятным образом удалось Асье продемонстрировать в прическе. Завершающим штрихом стала фероньерка, прикрывающая лоб и заканчивающаяся изящной каплей с крупным драгоценным камнем между бровей. Неужели дивная красавица из отражения в зеркале я? «Думаю, неплохо», – поскромничала Асья, оценивая собственную работу. «Восхитительно!» – выдохнула я. «Потрясающе!» – протянула Таня. «Мне такую красотищу ни в жизни сделать!» Ася довольно покраснела. Я счастливо рассмеялась и, вскочив с кресла, закружилась по комнате. Вместе со мной заплясали мириады крошечных мерцающих звездочек, потянулась приятная для летнего дня прохлада и... Заиграла чарующая мелодия!» Прислушиваясь к нежным звукам незнакомого мне инструмента, я остановилась. Затихла и музыка. «Что это было?» – спросила саму себя, но ответила словоохотливая Танни. «Это от вас! Вернее, от вашего платья, Рихая!» Захлебываясь от восторга, привизжала она. «Рихбилла уже сказал, что над нарядом поработали маги-музыканты! Да чего здорово!» «Это звуки сирениса», — в свою очередь пояснила Асья. «Очень редкая и дорогая музыка. Как такового инструмента сиренису не существует, но когда объединяются несколько магов с разными дарами, то иногда у них выходит создать сиренис. Звуки одновременно изящные, насыщенные, густые, бархатно-нежные и при этом яркие, волнующие. Ума не приложу». «Как удалось привязать ее к движениям вашего платья!» «Да и сам наряд невероятный!» Девушка развела руками, с восторгом переводя взгляд с меня на платье и обратно. «Скажите, правда, Рехая, откуда у вас подобное чудо?» «Места надо знать!» Не удержалась от язвительного замечания Танни, похоже, жутко гордая, что оказалась посвящена в маленькую тайну. «Подарили!» — улыбнулась я. Больше ничего объяснять мне не пришлось. В дверь постучали, и в открывшийся проем заглянула голова молоденькой служанки, имени которой я не знала. я гости подъезжают. Рихтен Рен ждет вас внизу. Очень просил потороп... поторопиться!» При упоминании хозяина девушка стала запинаться. «Так и вижу, как Рен отдает ей распоряжение своим громоподобным голосом, вгоняя в дрожь прислугу. «Уже бегу!» – подхватилась я. «Асья, Таня, пойдемте!» Обе горничные засуетились. Асья бросилась распахивать передо мной дверь, а Таня попыталась схватить шлейф от подола моего платья, но каждый раз, цапнув за ткань и приподняв руки, оставалась ни с чем. Мордашка ее при этом выражала такое недоумение, что я не удержалась и прыснула в кулак. «Глупышка, ты чего?» — шикнула я на нее. — Это же иллюзии! Возьми лучше сумочку, раз тебе так необходимо что-то держать. Тань нерадостно подхватила расшитый бисером серебристый кесет, сделанный в комплект с моими туфельками, и с важным видом прошествовала вслед за мной.